А на холме было шумно. Старик и Бортник склонились над огромной братиной. «Сейчас я кину вот это». «И вместе с чудным мёдом, что наделал ты, Бортник?» Светик незаметно подбежал к ним и вдруг сунул нос в чару. «Чем пахнет?» «Солнцем!» Старик тихо шептал, наклонившись над ней, будто желая увидеть что-то в золотистой жидкости. «Мудрость земная настойна в горечи, друг мой» то терпкий и пряный настой. Мудрость земная зреет под солнцем. Они бросали туда какие-то травы, мешали над огнем, и светлый, играющий, переливающийся пар поднимался над ними. Но вот старик и Бортник подошли с дымящейся чашей к сидящим кругом людям и поклонились. Выпейте, дети мои. Молодым этот напиток откроет глаза. Старикам возвратит молодость. Братина пошла по кругу. Каждый благоговейно отпевал несколько глотков и передавал соседу из рук в руки. Веснянка взяла огромную чашу, отпила и протянула незнакомцу. Терпкий, дурманящий пар поднимался над ней. «Могу ли я? Это ваш напиток, а я чужой?» Но девушка ободряюще улыбнулась ему, и он прикоснулся губами. «Жаркий, пахучий настой». Он сделал несколько глотков, передал чашу. Горячее тепло побежало по жилам, и все кругом показалось таким близким. «Могу ли я?» Он обернулся к веснянке. Вся сила трав и земли в этом напитке, и внутри него как будто что-то расширилось. Он смотрел удивленно вокруг. Легкий розовый отсвет нежный, теплый, появился на лицах, на земле и на небе. Веснянка заметила что-то испуганное в его глазах. «Как? Разве ты не знаешь, как заря зарнится ткёт розовое покрывало? Она ведь может остановить кровь и заживляет раны. Она помогает всем несчастным. Смотри». А люди уже поднимались и спешили на вершину холма. И протянули руки к небу. «Солнышко, дай нам всем счастья, тепла и света. Не забудь самую малую травку». Нет тебя щедрее, добрее, солнышко!» Рукой она касалась руки незнакомца, по пальцам проникало тепло, горячее, как солнце. Люди ждали, затаившись, почти не дыша. Он ощущал, как до него дотрагиваются маленькие и слабые пальцы, и вдруг его, словно боль, пронзила такая жажда, ему вдруг захотелось невозможного чуда. «И ты родишься каждый день лучше, чем было!» «Ведь ты взойдешь, солнце, ты не оставишь своих детей во тьме!» Светик смотрел во все глаза и всё таки пропустил, как оно появилось. Радужки голубые, желтые, играясь, разбегались. Рассветилось. Пошли круги, переливаясь зеленым, красным. Солнце играло, купаясь в небе. Прыгало. Люди подняли руки. Но то, что увидел незнакомец, было необыкновенно. Он резко сжал руку веснянки, вздрогнул, притянул ее к себе. «Ты испугался?» Он зажмурил, потом снова открыл глаза, до боли прижал к себе веснянку. «Мне казалось, такого не бывает». Люди пели великую песню солнцу, самую светлую. «Солнышко, тебе песнь поем, и ты родишься каждый день лучше, чем было».